Добравшись до своего жилища, я уселся в гостиной и принялся составлять грандиозные планы на внезапный уикенд. В последнее время я дома и ночевал-то редко, после нашего с шурфом побега в графство Хотта, мстительный Джуффин припахал меня столь основательно, что иногда мне начинало казаться, что всяческие мелкие злодейства совершаются в ехо, по его личному поручению и только для того, чтобы не дать мне перевести дух. Неудивительно, что сделав первый глоток сладкого воздуха свободы, я растерялся и никак не мог решить, чего, собственно говоря, мне хочется. Ещё пару дней назад я бы непременно заключил, что хочется только одного спать. Но сегодня я наконец-то вымодрился выспаться, поэтому душа просила более экзотических развлечений. Следующим пунктом программы, разумеется, могла бы стать личная жизнь, но с личной жизнью следовало повременить, по крайней мере, до завтра. Нынче утром леди Миломори покинуло меня с намерением во что бы то ни стало переночевать дома. Дескать, уже дюжину дней там не была, тоже мне горе. Но Миломори можно понять. Больше всего на свете она боится, что наш роман незаметно превратится в обыкновенную счастливую жизнь вдвоём. На мой взгляд, ничего страшного в этом нет. но у моей прекрасной леди аллергия на все обыкновенное, даже на счастливую жизнь. В общем, я все взвесил и решил, что, пожалуй, не стану вламываться в ее дом с настойчивостью мелкого коммего яжора, предлагая себя любимого. Хотелось бы, конечно, но я был вполне способен повременить до завтрашнего утра. Впереди была почти вечность, целых 2 дня блаженного безделья. Стыдно признаться, но ничего оригинального я так и не придумал, а почему просто отправился погулять с Друппи. Мой пёс был совершенно счастлив, да я и сам не дурак, побродить пешком по ночному городу. Поэтому прогулка затянулась надолго, чуть ли не за полночь, а, вернувшись домой, я застал в своей гостиной малое тайное сыскное войско почти в полном составе. Страшный сон уголовника, да и только. Отсутствовали лишь Джуффин и сэр Кофа-Йох. Оно непонятно. Шеф на меня сегодня уже нагляделся, а Кофа... просто не мог бросить на произвол судьбы весь город ради какой-то дурацкой вечеринки, на которой, к тому же, совершенно нечего вынюхивать. Ушаком о, о ком, а о нас, этому хитрецу, давным-давно известно, куда больше, чем нам самим, я полагаю. Все-таки Кофа — человек старой школы. Мелефара удобно устроился в центре стола, Он сидел там, скрестив ноги по-турецки, и отчаянно сражался с бутылочкой, запечатанной сургучом. На меня он поначалу не обратил никакого внимания, а когда все-таки обратил, воздел глаза к потолку и тоном мученика заявил «Никуда от тебя не денешься, ночной кошмар». Да, ничего и нового я от него и не ждал. Ну, Укфи Пенс на сей раз не стал встречать меня обычным в таких ситуациях восторженным воплем: "О, и сер Макс, тут какая неожиданность!" Но было заметно, что он приятно удивлён моим приходом. Полагаю, парень опять забыл, что это мой дом, а не случайно выбранный трактир. Нуминорих тут же принялся теребить другпи. Минуту спустя эти двое уже носились друг за другом по всему дому, и я бы не взялся определить, чья деятельность была более разрушительной. Впрочем, я уверен, что Нуминорих, как царь природы, всё-таки превзошёл своего брата по разуму в искусстве переворачивания мебели. Сэр шурр удобно устроился в своём любимом кресле с кружкой в руках, единственный человек, который удосужился со мной поздороваться. Впрочем, он сделал это столь торжественно, что мне вполне хватило. Миломоре тоже была тут, сидела как ни в чём не бывало, раскачиваясь в кресле-качалке, недавно сделанном столичными умельцами по моему заказу. Она лукаво посмотрела на меня. Я, впрочем, и так не сомневался, что эта вечеринка её рук дело, и продолжила о чём-то шептаться с Кекки. Хотел бы я знать, о чём можно шептаться в мире, где для секретных разговоров существует безмолвная речь. Это что, совещание? весело спросил я. Нет, Макс. Это просто вечеринка, совершенно серьёзно возразил Шурф. Для совещаний существует зал общей работы в доме у моста. Спасибо, что сказал. Теперь буду знать, чем совещание отличается от вечеринки, улыбнулся я. Оказывается, важно правильно выбрать место и время. Неожиданно вмешался Лукфи. С утра, например, вечеринку не устроишь, как не старайся. "Почему же", возразил я, "если не спать всю ночь, то запросто". Тут же завязалась обстоятельная дискуссия на эту тему. Я же от участия в диспуте уклонился, залез с ногами в кресло, вертел в руках кружку, наполовину наполненную каким-то ароматным зельем, и с удовольствием слушал болтовню своих друзей. Умилялся словом Какой-то ты сегодня молчаливый, удивлённо заметил Мелифар. Сглазили тебя, что ли? Отстань, добродушно отмахнулся я. Не мешай мне вас любить. Уважительная причина, чтобы оставить тебя в покое, серьёзно согласился он. Нас и по отдельности-то любить довольно сложно, а уж в тех вместе, и как тебе удаётся? Белая магия. «Тысяча триста пятнадцатой ступени!» — усмехнулся я, — «и никаких проблем!» Такие импровизированные вечеринки уже давно стали своего рода традицией. Захватчики появляются на моей территории не реже, чем раз в дюжину дней, а то и чаще. Неосвоенные пространства мохнатого дома кажутся моим коллегам их законными владениями, Когда помещение принадлежит человеку вроде меня, совершенно лишённому чувства собственности, любой гость чувствует себя полноправным хозяином. Большую часть вечеринок я вовсе не почтил присутствием, поскольку по ночам мне по-прежнему приходится дежурить в доме у моста. Но мне нравилось знать, что в моей гостиной вечно окалачивается кто-то из коллег. В конце концов, Без этих людей и их странных чудес моя жизнь была бы неудавшейся шуткой в любом из миров. К тому же, трёхэтажный дом выгодно отличается от однокомнатной квартиры, и если ты устал и хочешь спать, к твоим услугам почти целая вселенная до краёв заполненная одеялами и одиночеством. Впрочем, Через час мои друзья стали постепенно растворяться в оранжевом тумане уличных фонарей, в отличие от меня, утром их ждали дела. Последнюю уехала Мила Мори. Собственно говоря, я сам отвёз её домой. Леди решила, что это будет чрезвычайно романтично. У меня на сей счёт имелось иное мнение, но когда за ней у закрылась тяжёлая парадная дверь, И я ощутил на губах горьковатый привкус снежной, беспричинной печали. Пришлось согласиться. Действительно, чертовски романтично. Про себя я порой называл её поэтом-практиком. Миломори за всю свою жизнь не зарифмовала и двух строчек, но ей это и не требовалось. Она оперировала не рифмами, А поступками, создавая свои мимолётные шедевры не из слов, а из событий, вплетала себя в ненадежную ткань реальности, отходила в сторону и одобрительно кивала. Хорошо. Я оставил Амабиль у её дома и вернулся домой пешком. Первая одинокая прогулка за много-много дней. Вылуски в обществе другпи ни в счёт. Какое уж там одиночество. Этот пёс не только понимает каждое моё слово, но и в моём переменчивом настроении разбирается не хуже самого сэра Джульфина. Мои мудрые ноги каким-то образом перехитрили разум, прагматично наметивший самый короткий маршрут, и сделали изрядный крюк, так что домой я вернулся незадолго до рассвета. счастливый, спокойный и немного опустошённый. Кажется, я самый счастливый человек во вселенной, удивлённо подумал я, забираясь под одеяло, и как такое со мной могло случиться? Не знаю, что именно меня взбудоражило, то ли это нехитрое ума заключение, то ли Головокружительная прогулка по ночному городу, То ли предвкушение нескольких свободных дней к ряду, Но уснуть не удалось. Собственно говоря, спать мне совершенно не хотелось, Зато хотелось курить и писать стихи. «Кури на здоровье, дорогуша!» Великодушно сказал я себе, но я тебя умоляю. Никаких стихов, не позорься. После того, как сигарета погасла, я некоторое время старательно ворочился с боку на бок, удивляясь себе, симптомы бессонницы. Я-то был уверен, что с этой дурьёй покончено раз и навсегда. Наконец я решил, что с испытанным злом следует бороться испытанными же методами. Чем хороша бессонница? Я обязан ей своим поверхностным, но обширным образованием, забраться под одеяло с хорошей книгой, совершенно особенное удовольствие. И строгие умники, предпочитающие читать в специально предназначенных для этой цели библиотечных креслах, никогда не поймут, как много потеряли. Одним словом, я решил, что в моей постели не хватает сговорчивой подружки в твёрдом переплёте и отправился на поиски. Проблем с книгами у меня хвала магистром быть не могло. Когда-то в махнатом доме размещалась библиотека столичного университета. Библиотека уже давно переехала в новое здание, лучше приспособленное для хранения древних фолиантов. А часть книг осталась в старом здании то ли потому, что они были слишком потрёпанными, то ли для них просто места не хватило, то ли тогдашний директор библиотеки был разглядяем вроде меня. Одним словом, книги достались мне вместе с домом, старой мебелью, и кучи исторически ценной пыли, залежи, которые я до сих пор время от времени обнаруживаю в дальних углах. Даром, что в те времена, когда я был преуспевающим суверенным монархом кочевого народа Хенха из пустых земель, здесь суетились две дюжины слуг, которых посадил мне на шею наш заботливый король Правда, среди этих букинистических сокровищ было не просто найти что-нибудь удобоваримое. В Соединённом королевстве как-то не сложилась традиция создания художественной литературы. В моей библиотеке можно обнаружить всё что угодно, начиная от древних исторических мемуаров и заканчивая заумными философскими трактатами. Учебники по алхимии и механике, сколько угодно. Медицинские трактаты, географические исследования, школьные учебники по очевидной магии времён эпохи орденов и даже толстые тома, заполненные шедеврами местной поэзии. Пожалуйста, но ни одного завалящего детектива, хоть головой об стенку бийся. Впрочем, сейчас у меня была генеральная стратегическая задача уснуть. Я заранее решил, что меня вполне устроит какой-нибудь философский трактат, и поумнеть не успею, как отключусь. Поэтому я вылез из тёплой постели и отправился в книгохранилище. С тех пор, как в мою библиотеку повадилса шастать лонли локли там царил обрастцовый порядок этот потрясающий парень в течение полугода терроризировал моих несчастных слуг зато теперь все книги стояли на полках а не были свалены в стопки на полу правда я никак не мог постичь логику которой руководствовался сэр шурф расставляя книги Было очевидно, что он раскладывал их не по алфавиту, не по тематике и даже не в хронологическом порядке. Но вот как? Во всяком случае, сейчас я не собирался искать ответ на этот вопрос. Всё, что мне требовалось найти книгу, которая сможет меня усыпить, желательно быстро и ласково. Некоторое время я слонялся среди стеллажей, недоверчиво поглядывая на толстые корешки книг, повертел в руках хроники династии Клаков. Мне было бы любопытно узнать побольше о королях в Урдалаках, но текст, написанный неизвестным придворным автором пару тысячелетий назад, показался мне совершенно непроницаемым. Буквы знакомые, слова тоже... но смысл ведь иватых выражений ускользал от моего разума из-редкано ошалевшего при встрече с иным менталитетом среди груды медицинских трактатов я наткнулся на Риччи Какулата этот оригинальный мыслитель учёный и философ начало эпохи орденов был знаменит тем что убивал на месте каждого, кто пытался вступить с ним в спор, оглашая окрестности истошным криком «А ты готов умереть за свою правду!». В возрасте 280 лет философ, как кулат, героически погиб за собственную правду. встретив на свою беду достойного противника, искушённого не только в составлении логических конструкций. Я уже давно собирался полюбопытствовать, что это была за правда такая, за которую столько народу полегло, до да все руки не доходили, но ну вот дошли, вроде бы. Я взял подмышку увесистые речи и уже собрался, было Вернуться в спальню, когда мой взгляд неожиданно упал на ярко-алый переплет одной из книг. Переплет выглядел почти новым, и это меня заинтересовало. В моей библиотеке вроде бы не было ни одной книги в таком хорошем состоянии, кроме книги. Восьмитомной энциклопедии Манги Мелефара И нескольких тонких брошюр со стихами Моих приятелей из «Трехрогой луны». Но они лежали у меня в спальне. «А ну-ка, что тут у нас?» — пробормотал я, Снимая книгу с полки. На алом переплете красовались буквы цвета Свернувшейся крови. Моя находка именовалась «Книга огненных страниц». Не больше и не меньше, открыв её наугад, я обнаружил, что мне крупно повезло. Кажется, я всё-таки откопал нечто весьма похожее на библистристеку. Текст захватил меня сразу же. Я и сам не заметил, как присел прямо на пороге и с головой ушёл в книгу.